чем реальным пределом стороны, носившей его название, своего рода абстрактным географическим термином, подобно терминам «экватор», «полюс», «восток». В те времена попасть в Мезиглис, взявший путь в сторону Германта, или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявший путь на восток.